что публика ждет, и что мне надо сегодня вечером играть. Я согласна. Видите, я в полном сознании, но я не знаю, как это сделать. Ведь я умерла, и плен умер. Но все равно я иду, я готова играть. Вот я, но Гуимплена нет. «Детка моя!» — повторил Урсус. «Послушайся меня! Ляг опять в постель! Его больше нет! Его больше нет! О, как темно!» «Темно!» — пробормотал Урсус. «Она впервые в жизни произносит это слово!» Гуимплен бесшумно проскользнул в вазок, снял с гвоздя свой костюм фигляра и нагрудник, надел их и вышел на палубу, скрытый от взоров балаганом, с настями и мачтой. Дея продолжала что-то лепетать. Едва шевеля губами, понемногу ее лепет перешел в мелодию. Она стала напевать, иногда умолкая и забываясь в бреду, таинственный призыв, с которым столько раз обращалась к Гуемплену в побежденном хаосе. Ее пение звучало неясно и было негромче жужжания пчелы. «Ноча кита, теде али, ла альба канта».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 Гуем плен. Все кончено. Я никогда больше не коснусь его рукой. Никогда. Его голос. Я больше не услышу его голоса.